Понимаете, дело... Вот в чем дело, сударыня. У меня есть мать, старуха. Она убила свое здоровье, чтобы вырастить и воспитать меня и приемыша, которого она взяла, когда он был покинут. Теперь она по болезни работать не может. И пришел мой черед ее содержать. До сих пор я с этим справлялся. Но все зависит от моего труда... Если я буду не в состоянии работать, моя мать останется без всяких средств к существованию. Вот. Теперь ваша матушка будет обеспечена всем необходимым, раз я принимаю в ней участие. Вы? Вы принимаете в ней участие? Конечно. А разве вы ее знаете? Теперь знаю из вашего рассказа. Ах, сударыня. У вас... «У вас благородное сердце. Права была горбунья». «Горбунья?» а, «Да, я сейчас вам поясню, сударня. Горбунья – это бедная молодая швея, очень трудолюбивая. Мы росли вместе. Она горбатая. Вот отчего ее и прозвали горбуньей. Сами понимаете, внешне она не слишком красива. Но что касается сердца, деликатности, тут я уверен, что вы ее стоите». Это ей пришло в голову обратиться к вам, когда я вчера рассказал, как вы мне подарили красивый цветок. Поверьте, мне очень лестно это сравнение. Я тронута и горжусь этим. Сохранить чистое доброе сердце среди тяжелых испытаний, особенное счастье и достоинство. Нетрудно быть добрым, когда молод и красив. Итак, я принимаю ваше сравнение, но с условием, что вы сейчас же дадите мне возможность его оправдать и заслужить. Оправдайте, зас... Прошу вас, продолжайте. О! Если бы у меня на руках была только мать, то я не так бы испугался того, что мне грозит. Мать любима, обожаема в нашем доме. Бедняки охотно помогают друг другу. Ее бы не оставили, но... Принимать помощь несчастных бедняков, который будет стоить лишений им самим, очень тяжело. Тяжелее, чем переносить лишение самому. Кроме того, у меня еще есть забота, есть для кого трудиться. Вчера вернулся к нам после 18 лет разлуки мой отец. Он прибыл из Сибири, где оставался из чувства преданности своему генералу, теперешнему маршалу Симону. Маршалу Симону? Вы... Вы его знаете, сударыня? Лично не знаю, но он женат на моей родственнице. Какое счастье! Значит, его дочки, которых привез из России мой отец, вам сродни приходится? У маршала есть дочери? Ах, сударыня, просто два ангелочка. Близнецы лет 15 или 16. Похожи друг на друга необыкновенно. И такие хорошенькие, кроткие. Мать их умерла в изгнании. Все, что она имела, было конфисковано. Им пришлось возвращаться из глубины Сибири самым бедственным образом. Конечно, мой отец старался заменить удобство своей заботой и преданностью, но все-таки им было нелегко. Ох, славный у меня отец, сударыня. Вы не поверите, храбрость льва, а сердце материнское. Где же эти милые девочки? У нас, сударыня. Вот что и затрудняло в особенности мое положение. Вот из-за чего я и решился обратиться к вам. Я могу им всем помогать, только работая. А работать мне ведь будет невозможно, если меня арестуют. Арестуют? Вас? За что?